Философствование, стало быть, заключалось в силогическом рассуждательстве по всем правилам школы. Подобно тому, как греческие софисты, желая постигнуть действительность, вертелись без толку в абстрактных понятиях, так и средневековые схоластики вертелись в них с целью познать свой интеллектуальный мир. Первые интересовались бытием, которое они отчасти спасали от отрицательности понятия, отчасти же и оправдывали именно посредством последнего. И точно так же главной задачей схоластиков было спасание основы христианского интеллектуального мира от путаницы понятия и доказать существование указанного мира именно посредством этого понятия и в соответствии с ним. Всеобщая форма схоластической философии состоит, следовательно, в том, что устанавливается некое положение, приводится возражение против него, и затем эти возражения опровергаются посредством противосилогизмов и развлечений. Философия поэтому не отделялась ими от теологии, Да и по существу она не отделена от последней, так как философия именно и есть знание об абсолютной сущности, то есть теология. Но для теологии схоластиков х р и с т и а н с к о й абсолютный мир был системой, являвшейся в ее глазах действительностью точно так же, как для греческих софистов была системой низменная действительность. На долю философии в собственном смысле оставались, следовательно, преимущественно лишь законы мышления и абстракции. А. Отношение схоластической философии к христианству. У схоластиков, таким образом, философия носила такой же несамостоятельный характер, какое она носила раньше у христианских отцов церкви и у арабов. Завершенная церковь имела свое место пребывания среди германских народов и обусловливала своим строем характер их философствования. Христианская община, правда, распространилась в римском мире, Но ее распространение, в особенности в начале, привело лишь к тому, что она образовала отдельное общество, отрекшееся от мира и не изъявлявшее никакого притязания на признание, или же ее притязания на такое признание были лишь отрицательными». так как отдельные люди были всем мире только мучениками или отрекались от него. Однако церковь достигла затем также и господства. Императоры Восточного и Западного Рима приняли христианство – И церковь получила таким образом публично-правовое, ничем не ограниченное существование и даже оказывала значительное влияние на мирские дела. Но мир политики попал в руки германских народов. Таким образом возникла новая форма. И в состав этой формы входит схоластическая философия. Мы знаем эту революцию как переселение народов. Свежие племена растеклись по древнему римскому миру и поселились в нем. Они таким образом построили на развалинах старого мира свой новый мир. Еще и теперь эту картину представляет нашему взору Рим, где великолепные христианские храмы отчасти являются остатками старых языческих храмов, и новые дворцы стоят над и под развалинами. Первое. Основным элементом средневековой жизни является это раздвоение, это удвоенность. В ней обнаруживаются два народа, два языка. Мы видим, во-первых, предшествовавший мир, народы, которые господствовали раньше, обладающие уже готовым собственным языком, искусствами, науками, а на этой чуждой им почве поселились новые народы, которые таким образом начали свою историю надломленными внутри себя». Мы таким образом имеем перед собой в этой истории не развитие народа из самого себя, а развитие, начальным пунктом которого является противоположность. Развитие, страдающее этой противоположностью и не выходящее из н е ё воспринимающее эту противоположность в себя – и м е ю щ а е своей задачей преодолеть ее. Эти народы таким образом воплощали в себе природу духовного процесса. Сущность духа, ведь в том и заключается, что он делает для себя предпосылку, дает себе природное как противоположность. отличает себя от этого природного, делает таким образом последнее объектом, а уже затем обрабатывает, формирует эту предпосылку и тем самым производит ее, порождает ее из себя, реконструирует ее внутри себя, вследствие этого Хотя христианство и восторжествовало в качестве церкви как в римском, так и в византийском мире, однако и тот, и другой мир не были способны проявить эту новую религию внутри себя и породить из этого начала новый мир. Ибо и в римском И в византийском мире уже был налицо готовый характер. Нравы, законы, правовое состояние, Имперская конституция, государственный строй, если это можно назвать государственным строем, политическое состояние, сноровки, искусство, наука, духовная культура. Короче говоря, все было уже готово. Напротив, природе духа как раз соответствует, чтобы этот культурный мир был порожден из него – И чтобы это порождение совершалось посредством противодействия, посредством ассимиляции того, что предшествовало ему, эти завоеватели, стало быть, поселились на чуждой почве и сделались властелинами народа, жившего там раньше, но вместе с тем... они попали во власть нового духа, который им был вообще навязан. Хотя они и господствовали, они все же, с другой стороны, были покорены духовным началом, так как они должны были вести себя по отношению к последнему чисто пассивно, лишь воспринимать его в себя. Духовная идея или духовность была таким образом вложена в тупые души и дух этих примитивных варваров. Сердце их было пронзено. Грубая природа стала таким образом имманентной и д е е как бесконечно у противоположное ей, или, иначе говоря, в них загорелась бесконечная мука, страшное страдание, так что можно представлять их самих как распятого Христа.